Эпилог. «Привет», — сказал крокодил, когда циновка, заменявшая дверь, отодвинулась. камар целую минуту молчал, разглядывая его. Потом попятился, будто приглашая в дом. «Извини за беспокойство», — быстро сказал крокодил. Камар-балл мотнул головой. «Заходи». Крокодил вошел в туземную хижину, — очень просторную и пустую, с большим монитором в углу и гирляндой объёмных моделей, подвешенных у рабочего места. Камарбал махнул рукой, и модели померкли. «Я сдаю на третью степень по биохимии», сказал Камарбал. «Сейчас открыли дополнительный набор. Мне, как зависимому, экспедиция не светит, но я всё равно инженер, а не космонавт». «Ты вырос». «Сказал Камарбал улыбнулся уголками жесткого рта. «Я смотрел от твоих...» «Что вы с Аирой сделали всё «Все-таки не случайно». Он запнулся. Помолчал. Махнул рукой. «Ах, я хотел сказать...» «Ты не случайно стал единственным мигрантом, который прошел пробу. Это был... Знак. Дар. Или умысел бюро». Как-то так. Я хочу тебе сказать важное, признался крокодил. Там у себя на земле я провалил свою пробу. Это тоже не случайно. Иммигрировал сам не зная почему. До сих пор, кстати, не знаю. Комарбал терпеливо слушал. Но провалить пробу однажды еще не значит провалить жизнь, сказал крокодил. Примерно так. «Вот это я хотел сказать!» Камарбал улыбнулся шире. «Спасибо. Я уже понял. Может, ты мигрировал, чтобы спасти Ра?» «Моему сыну от этого не легче. Но ведь его еще нет. У вас на планете это... гигантские ящеры, да?» «Да». Крокодил улыбнулся. «Но... не буду тебе мешать. Спасибо, Андрей!» Сказал Камарбал уже без улыбки. Ты очень важный человек в моей жизни. Они молча пожали друг другу руки, и крокодил вышел, не сказав больше ни слова. Снаружи был пасмурный, но светлый день, оттенками похожий на серебряную чеканку. Тонкий мост без перил вел через лесную реку. На фоне светлого песчаного дна были видны неподвижные рыбины, стоявшие вдоль берегов, Мордами против течения. Аира, в широких черных штанах и рубахе без рукавов, стоял, прислонившись к стволу, сунув руки в карманы, потлатый, и изумительно похожий на хулигана в парке. Крокодил остановился рядом. «Первый мигрант на сегодня», — сказала Аира. «Шана только что выходила на связь. Знаешь кто?» Только бы не сапер, а не пиротехник, пробормотал крокодил. Не тактик, не полководец, не специалист по антитеррористическим, астрофизик. Крокодил шумно выдохнул. Значит, это еще не все. Пол часа назад зарегистрированы нетипичные явления на солнце. Крокодил посмотрел вверх, туда, где редкие облака скрывали светилара. На его новом языке привычно именуемое Солнцем. «Так», — сказал крокодил. «Так», — согласился Аира. Черные волосы лежали у него на плечах, сиреневые глаза казались немного мутными. «Сегодня-завтра выяснится, что жизни на нашей планете осталось на пару витков вокруг Солнца. Дальше катаклизм, взрыв, и придется вылетать в дальний космос». «Всем! Даже домоседам!» Крокодил выругался. «Почему так? Нара так хорошо! Почему нельзя спокойно, потихоньку, без тикающей бомбы за спиной?» Айра пожал плечами. «Быть больше, чем ты есть! Стремиться к невозможному!» «Послушай!» Сказал крокодил, чувствуя, как горячие мурашки бегут по спине. «А полетели на землю!» «Ведь можно рассчитать. Узнать. Мы успеем как раз вовремя, к появлению человека. И мы научим его». Он запнулся, потому что всё, что он хотел сказать, вдруг показалось ему напыщенным и банальным. «И мы изменим ход истории», — сказал он наконец. Айра мигнул. «Ты знал?» «Что?» «Насчёт хода истории?» «Нет». Крокодила из жара бросило в холод. Что-то в словах Аиры, в его интонации, его напугало. «Я говорил в бюро по поводу твоего дела», — сказала Ира, «По поводу твоего возможного возвращения. Признать контракт недействительным и все такое». «И...» — сказал крокодил и остался недоволен этим писком. «Все контракты бюро относительно земли...» «Полностью необратимы. На земле... Короче, мне кажется, ты всё-таки изменил ход истории. Всё пошло по-другому. Тебя там больше нет». Крокодил постоял ещё секунду, слушая звон в ушах. «Пошли?» – спросила Ира. «Ага», – сказал крокодил. Они спустились к воде. У моста ожидала лодка похожая на выдолбленный огромный ствол. Тимор Алк, сидевший на веслах, подгреб к берегу. Крокодил влез в лодку, балансируя, как на канате. Прибор, подобный гироскопу, не давал лодке перевернуться, но выглядела она все равно ненадежно. Мелкие уключины были снабжены усилителями, поэтому один Тимор Алк греб как целая партия галерных рабов. Он сидел спиной по ходу движения, не оглядываясь. Лодка шла по маршруту, заложенному в бортовой компьютер. На корме, бок о бок, устроились Аира и Крокодил. «Как он?» – спросил Тимур Алк, когда лодка вышла на середину реки. «Сдает на третью степень по биохимии», – сказал Крокодил, думая о другом. «Малый стратегический совет обсуждает отмену пробы». Отрешенно сказала Ира. Тимур Алк вскинулся. Что? Мы, общинара, пойдем сейчас на большую пробу без возможности пересдачи. Вместе, без деления на полноправных и зависимых. Аира потянулся, сплетя пальцы, поигрывая мускулами. Тимур Алк сильнее налег на весла. Вода, струящаяся вдоль бортов. Заревела. «Все так плохо?» – спросил зеленоволосый, и голос его без труда перекрыл шум воды. «Хорошо», – Аира заложил руки за голову. «Мы справимся». «Аира», – сказал крокодил, – «эти, в бюро. Они не сказали, как именно изменилась история. Я, но ну, спас землю или погубил ее». Или просто у моих родителей родилась девочка. Ты же знаешь бюро. Сказала Ира. Вытащить у них информацию? Понимаю. Они проплыли под еще одним мостом. Широким и круглым. На нижней стороне моста сидели огромные ночные бабочки. Крыло к крылу. Свесив головы и усики вниз. Я бы хотел, чтобы ты остался с нами. Сказала Ира. Сейчас будет трудно. Много работы. Тимур Алк поднял голову. А куда я денусь? крокодил улыбнулся. Аира и Тимур Алк обменялись быстрыми взглядами. "Андрей", сказала Аира. "Я благодарен бюро, что прислало тебя на ра". "Ты меня пугаешь", сказал крокодил. "Такие речи?" Тимур Алк недоверчиво хмыкнул. «Видишь ли, Андрей?» Сказала Ира. «Ты носитель идеи земли. Ты в какой-то степени и есть земля. Тебе не нужно бюро, чтобы вернуться». Вёсла врезались в воду свирепо и слажено. Тимур Алк греб, лодка рассекала реку тупым носом, и ширококрылые насекомые повторили узором крыльев, играющую поверхность реки. «Значит, я...» Планета на окраине галактики. Я твердый шар с раскаленными недрами, с базальтовой корой, массивный настолько, что держу на себе океаны? Пожалуй, да. Я миллиарды людей. Я город, река, джунгли, забытая деревушка, мальчишка-шахид, гениальный профессор, пилот за секунду до краха, обывателю телеэкрана. Все это я? «Я инфляция, дезинтеграция, глобализация, милитаризация, не иллюзорный писец? Он посмотрел на свою руку, покрытую параллельными шрамами. «Умею ли я до сих пор восстанавливать силой воли разрушенную лазурь моих вен?» «Нет ножа, чтобы проверить». «Извини, это бред». Он поднял глаза на Аиру. «Я не могу быть землей». «Конечно, не можешь». «Ты весишь гораздо меньше, и не вращаешься вокруг светила». Крокодил потер шрамы. «Бред. Время, пространство, вероятности. Время, пространство и вероятности в мире идей имеют совсем другое значение. Бюро переносит людей из будущего в прошлое, зарабатывая на этом энергию, да. Но бюро переносит материальных людей в материальном мире». «А как иначе?» Крокодил потёр ладони. «Я перенесу свой идеальный образ на идеальную землю моих воспоминаний?» «Нет. У нас с тобой совершенная сцепка-донор-реципиент. Причем двусторонняя. Я расслаю для тебя реальность. Тимур Алк проведёт тебя в разлом. У нас теперь есть опыт. И мы не ошибемся. Ты спроецируешь себя на образ Земли».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 Мир моих грёз, возвращение во сне. Тимур Алг вздохнул, не переставая грести. Крокодил посмотрел на него и вдруг понял: в присутствии полукровки грех смеяться над миром грёз. Это будет просто возвращение, произнес Айра. Но, конечно, если тебе есть, зачем возвращаться? Лодка повернула. И пошла вдоль высокого озёрного берега. На склоне пены лежали белые и розовые цветы. Волна от лодки плавным балетным движением омывала берег. Тимур-Алк наконец перестал грести. Вёсла сложились, как лапы жука, и прижались к бортам. «Это возможно?» – тихо сказал крокодил. «Да. Я вернусь на землю. Да. И навсегда исчезну сра».